Белый замок Ты уедешь в края, где сливаются синий и синий Рыба с птицей танцуют в рассвет на закатных лучах Где в песке золотом ни одной головы с траусиной, А прибрежное дно все в тяжелых железных ключах Где есть горы, чье сердце, в отличие от высоты их Покорить невозможно, наверное, тысячи лет От горячего воздуха чая на террасах не стынет И теряется в странных догадках обратный билет. Где не люди, но боги. Где не о конце, а начале. Где я счастье оставила петь на шаманских камнях. Где мой призрак по белому замку гуляет ночами, Чтобы днем встретить смерть. Знаешь что? Привези мне меня.